Глава 36. Оракул Каждый день после бала приносил разрушение. Древнее здание рухнуло в море. Погиб еще один старейшина. За ночь прорезалась еще одна трещина, разделившая главный остров. Вдоль побережья становился злее проклятый шторм. Пойманный в ловушку он ярился все больше и больше. Каждую ночь в одно и то же время били мощные разряды молний, настолько громкие, что Айсла слышала их, где бы ни находилась. Обратный отсчет. Сердце не нашлось на острове неба, как и на острове солнца, который Ора осмотрел в одиночку. Он говорил, что здесь они будут проверять в последнюю очередь, однако на 59-й день столетнего турнира Настал час исследовать места, где тьма встречается со светом на острове Луны. Айсла задумалась о страже. Ора намекал, что Клео не нужно знать об их поисках на ее земле. Но король предложил решение, которое Айсла не оценила. «Я медленно», — произнес он, удивив ее. Айсла бросила на него скептический взгляд. «Помедленнее», — поправился Ора. Она не испытывала совершенно никакого желания опять летать, но не знала другого способа проскользнуть мимо охраны, не прибегая к рассказу о звездам жезле. «Если уронишь, ты меня выпотрошишь, я в курсе». И Айсла очутилась в воздухе. Она уткнулась носом королю в грудь, щурясь от ветра. Ора держала ее за талию, но как-то слишком уж небрежно, и Айсла покрепче вцепилась в его шею. «Ты знаешь», — проговорил Ора ей на ухо, «я все гадал, как же дикие вырывают из груди сердце одними ногтями». Одна из рук, что должны были надежно ее к нему прижимать, по очереди выпрямила ей пальцы, не давая им впиваться в кожу. «Теперь я понимаю, что они остры, как кинжалы». Айсла приподняла голову и уставилась на Ора испепеляющим взглядом. Я бы так не цеплялась, если бы держал меня нормально. — Нормально? — она кивнула. — Крепче, надежнее. Ора переместил руки. И вдруг, вместо того, чтобы едва парить перед королем, Айсла оказалась прижата к груди Ора. Окутанная, согретая жаром его тела. Айсли даже стало почти комфортно. — Лучше? — поинтересовался Ора. Она ждала насмешки, но ее не прозвучало. Лучше. Прежде чем Айсла успела опомниться, руки Ора стиснули ее крепче, а его ноги коснулись земли. Едва Айсла отстранилась от короля, ее грудь затопила льдом. С тех пор, как Дикая в последний раз была на острове Луны, тут стало значительно холоднее. Взгляд Айслы метнулся к Ора. Причина всему этому — он. Лайтларк и власть Ора над ним ослабевали. Он больше не мог поддерживать здесь тепло и свет. Дни тускнели. Солнце садилось раньше. По всему главному острову и внутри замка установили десятки факелов и очагов, но решение было лишь временным. Ора и Айсла приземлились на опушке леса, деревья которого больше походили на узловатые, перекрученные корни, изящно переплетенные на верхушке. Между ними текли ручьи, усеянные кувшинками и крупными размером с ладонь Айслы белыми цветками. Стояла такая тишина, что она слышала, как падает снег. Айсла вздрогнула, с губ сорвалось облачко пара. Пальцы уже успели окоченеть. Ветер хлестал по лицу, глаза слезились. Вдруг Айсла закричала. Темно-синяя, словно обретший крылья океан, птица села ей на плечо и пронзительно завопила прямо на ухо. Ора тут же развернулся и нанес удар, даже не глядя, в чем заключается опасность. Пламя с завитками взрезало ночь, устремившись туда, где только что была птица. Та оказалась быстрее и улетела прочь, обратно в лес. Король уронил руку, глядя птицы вслед. Затем повернулся к Айсле, приподняв брови. «Разве ты не должна ладить с живностью?» «Никогда она пытается меня оглушить», — буркнула Айсла, осторожно прижимая ладонь к уху. «Разве ты не должен обращаться с огнем осторожнее?» Ора стиснул зубы. Айсла явно задела его за живое. «Да», — коротко произнес он. Они шли молча, пока земля не превратилась в лед. Под похожей на кристаллы поверхностью виднелись темные, как ночь, прожилки корней. Айсла и Ора добрались до утеса, где почву, подобно глазури, покрывал снег. Айсла быстро начала в нем увязать, поэтому поплелась за Ора, который прокладывал тропинку. Снежинки путались в волосах, скапливались на кончике носа. Айсла казалась себе такой же холодной, как ледяная статуя, из тех, что стояли перед дворцом Острова Луны. Спустя час ее дыхание стало прерывистым, а сама она, должно быть, замедлилась, потому что Ора, наконец, обернулся. Один взгляд, и король протянул ей руку. «Я могу тебя согреть». Айсла хотела отказаться, но хватит уже с нее гордости. Айсла обхватила ладонь Ора пальцами, и он нахмурился. «Ты вся ледяная» произнес король, будто обвиняя. Айсла хотела бросить на него свирепый взгляд, но глаза слишком щипало. Быстрым движением Ора сдернул с себя и набросил на нее золотистую накидку. Она была такой большой, что укутала Айслу, как одеяло. Та хотела сбросить вещь, но едва ткань коснулась кожи, ее тело наполнилось жаром, который будто просочился в самые кости. Айсла уткнулась в накидку лицом, содрогаясь, закуталась плотнее. Ткань была изумительно мягкая, пахла медом и листьями мяты. Когда Айсла, наконец, высунула из-под нее голову и застегнула накидку на шее, то обнаружила, что Ора настороженно за ней наблюдает. — С тобой все в порядке? — спросил он, будто мысль о переохлаждении и последующей смерти Ни разу не приходило ему в голову. «В порядке», — быстро отозвалась Айсла, вздернув подбородок, будто это могло придать ей менее нелепый вид. Она прошла мимо Ора по снегу, от которого лодыжки обволакивало холодом. «Спасибо». Ора последовал за Айслой. Она, видимо, двигалась в правильном направлении, поскольку он больше не проронил ни слова. Она остановилась лишь у глыбы льда, такой большой, что та походила на застрявший на суше ледник. Айсла сощурилась. Внутри что-то было. Она придвинулась ближе и потерла лед краем накидки ора. И ней немного растаял, и дикая испуганно отскочила, врезалась спиной в короля, который ее подхватил, не давая упасть в снег. В ледяной ловушке застыли три женщины. Оракулы произнес Ора, отпуская плечи Айслы. Она часто-часто заморгала. Я думала, что она всего одна. Лишь одна оттаяла за тысячу лет. Почему они здесь? Ора встал рядом с Айслой. Король, что правил задолго до меня, заточил их во льду, дабы оракулы никогда не ушли и не умерли. Три женщины, рожденные с даром пророчества. Взбешенные тем, что их заключили, двое объединили усилия с сумрачными, возвали к темной части Лайтларка. Когда остров ночи был разрушен, они замерзли навсегда. Значит, это и есть место, где тьма встречается со светом. Ора кивнул и приложил руку ко льду. Тот сразу же начал оттаивать. Средняя женщина распахнула глаза. Она висела в воде. Белые волосы ореолом окружали голову. Ее взгляд устремился на Айслу, затем на Ора и снова на Айслу. Голос женщины звучал словно эхо, рассыпаясь миллионом голосов, застрявших в одном горле. «Давненько я не видела бок о бок Солерианца и Дикую». Оракул подалась к ним ближе всем телом. Ее лицо зависло прямо напротив их собственных. «Меня предупреждали, чтобы я вам не помогала, но слишком уж любопытно». Именно эта женщина изрекла пророчество о проклятиях, о том, как их снять. Именно ее словам они следовали словно закону. Их Айсла вызубрила с тех самых пор, как научилась говорить. «Кто предупреждал?» — потребовал ответа Ора. Араку качнула головой. «Этого я не могу вам поведать. Однако открою больше, чем обещала не говорить». «Клео! Наверняка это была Клео!» «Сколько же между вами увязла тайн!» Продолжила Араку и провела по льду длинным ногтем. Звук заставил Айслу вздрогнуть. «Но как и эта стена...» Они однажды тоже поддадутся, развалятся, рухнут и оставят после себя немало бед и безумия. Айсла избегала взгляда Ора. Зато Оракул смотрела на нее понимающе. Она знала все. Женщина усмехнулась. «Довольно загадок», — отрезал Ора. «Мы ищем сердце Лайтларка. Оно здесь?» Усмешка Оракула стала шире. «Оно близко. Ближе, чем вы думаете». «Значит, оно на острове Луны?» — уточнила Айсла. Оракул кивнула. От облегчения у Айслы чуть не подкосились колени. «Где?» Женщина покачала головой. «Этого я открыть не могу. Вы оба должны найти его сами». Лишь так сердце можно заполучить. Айсла мрачно на нее воззрилась. Оракулу ставилась в ответ. «У тебя много вопросов. Я столько всего могла бы тебе поведать, но не должна». Во взгляде женщины снова отразилось знание. «Все достаточно скоро станет явным». У Айслы свело живот. Могла ли оракул иметь в виду, что тайна дикой окажется раскрыта? Нет. «Знай вот что», — произнесла женщина. «Вокруг тебя сплошь ложь и лжецы, Айсла Краун». Ложь и лжецы? Кто же? И один из шести правителей в самом деле погибнет до истечения ста дней. «Который правитель? Означало ли это, что проклятия будут сняты?» Айсла шагнула ближе, подбирая правильные слова, чтобы задать правильный вопрос. Но прежде чем они успели слететь с губ, Оракул улыбнулась, и вода застыла льдом. Айсла заколотила по нему кулаком, и костяшки сразу же окрасились кровью. Но Айсла все продолжала лупить снова и снова, пока не ободрала пульсирующую болью руку. Наконец Ора накрыл ее ладонью, заставляя остановиться. Оракул не услышит. В ближайшее время она больше не проснется. Пальцы айслы еще мгновение прижимались к льду, затем она их отдернула и повернулась к Ора. Он тоже хранил секреты. Оракул это подтвердила. «Вот тебе и выложить все тайны». Ложь и лжецы. Не его ли Оракул имела в виду? Или кого-то еще? И кто же из шести правителей погибнет? Айсла осталась разочарована, испуганно. Однако информация, которую она получила от Оракула, была бесценна. «Сколько еще на острове Луны подходящих мест?» — спросила Айсла едва ли не шепотом. Оракул предупредила, что ее тайна окажется раскрыта. Нужно поскорее найти сердце, пока этого не случилось. Пока от острова не остались только руины и скалы. Три. Три. Айсла выдохнула и прислонилась к глыбе льда, обмякнув от облегчения. Накидка не давала замерзнуть, и Айсла бережно прижала окровавленные костяшки к ткани. Три, повторила она. Проверим их сегодня? Ора бросил взгляд на небо. «Нет», — произнес он тихо, — «у нас, у меня нет времени. К одному месту легче добраться, чем к другим, и ради нашего общего блага давай надеяться, что сердце находится именно там». Айсла кивнула, пусть и стиснула зубы от разочарования. Она хотела найти сердце той же ночью, как можно скорее, чтобы снять проклятие, освободить свой народ и получить силу прежде чем слова Оракула сбудутся, прежде чем секрет станет всем известен и сделает ее мишенью для исполнения остальной части пророчества. «Завтра?» — спросила Айсла, плотнее кутаясь в накидку. «Завтра», — согласился Ора.